может пожелать выйти замуж только по своему выбору. И если она узнает о своем новом положении... — Все это совершенно справедливо, логично, разумно, — говорил Арман. — Но к чему здесь может служить исчезновение Вишни и Жанны? — Но «Ну, это понять нетрудно, — отвечал столяр. — Вишни и Жанна знают Фернана. Точно так же Фернан знаком с Бопрео. Все это составляет цепь, в которой необходимо переломать звенья. Арман задрожал. И, прибавил ли он, вы знаете Вишню и Жанну. Декергац испустил крик, он отгадал наконец. Да, сказал он, вот она истина. Но эта истина еще темнее прежних сомнений. Она нам ничего не говорит определенного и заставляет нас, все еще блуждать в потьмах. «Вишня! Что сделала с вишней?» — шептал, вздыхая Рулан. «Жанна!» — думал с болью в сердце Арман. «Моя дорогая Жанна!» «Имя одного человека сорвалось с губ Декергатса. Имя гнусное и роковое. андре «Позовите Бастиена!» — сказал он. Бастиен тотчас же явился. «Послушай, — сказал ему Арман, — ты все еще уверен, что сэр Вильямс и Андреа два совершенно различных лица?» «О, что касается до этого, то да, — сказал Бастиен, — я готов поклясться в противном. «Послушайте, граф, — сказал старый солдат, — самое лучшее тому доказательство, которое я могу вам представить, — это то, что андре убил бы меня, как собаку, не поморщившись» как его отец убил вашего. Арман пожал плечами. — Это еще не доказательство, — сказал он. Андреа имел в этом свою выгоду, чтобы не быть узнанным. Тем больше причин было ему убить меня. — Это ничего не значит, — сказал граф. Нужно еще раз увидеть его и хорошенько в него всмотреться. Я изучил все морщинки на его лице. Мое убеждение непоколебимо. «У меня есть предчувствие противного. Только один Андреа способен сковать такую мрачную и обширную интригу». И прибавил. «Сэр Вильямс прислал тебе свою карточку вечером того же дня, как вы с ним встретились, не так ли?» «Да, так обыкновенно принято». «Так ты должен отдать ему визит?» Бастиэн утвердительно кивнул головой. «Ну, так необходимо его сделать». Когда? Сейчас же. Возьми мое тельбюри. Теперь полдень, час очень приличный для визита к холостому человеку. Хорошо, что же я должен сказать ему? Ничего, кроме общеупотребительных фраз. Но ты всмотрись в него, заметь малейшие его жесты, вслушайся в его выговор. И если он хоть один раз изменит своему английскому акценту, то это андре Бастиен отправился. Теперь, — думал декергац предположим, что Андреа и сэр Вильямс — одно лицо. Доказывает ли это, что преследователь Фернана, похититель Вишни и Жанны? — О, да, — сказал он громко. — Это он, это Андреа, Я слышу это по сильному биению своего сердца. Это он, он один. Бастиен возвратился. Сэра Вильямса сказал, он нет дома. Так ты снова к нему отправишься? Он уехал из Парижа. Арман вздрогнул. Боже мой, подумал он, неужели он увез Жанну с собой? И он прибавил живостью, куда он отправился, когда он уехал. «Что тебе сказали?» «Он уехал третьего дня. Его коммердинер проводил его до дилижанса, отправлявшегося в Гавр. Говорят, что он отправился в Ирландию, где у него поместье. Знают ли, когда он воротится?» «До дней через пятнадцать». «Странно, очень странно», — проговорил декергац Леон Ролан в свою очередь воротился госпожа доба при уехала сказал он уехала вскричал арман